Глава 3 Душ, к сожалению, совсем не расслаблял. «Вообще-то я бы предпочла принять ванну, но из-за ключа и непредсказуемости Кейдена не посмела». Вместо этого я с молниеносной скоростью приняла душ и заползла в свою комнату. Прислонившись спиной к прохладной деревянной двери, я впервые с тех пор, как приехала в Уцхилл, по-настоящему вдохнула и выдохнула. Я почувствовала спокойствие и открыла глаза. Это было то, о чем я всегда мечтала. На сложенном диване лежали пушистые покрывала, И подушки самых разных форм и размеров. Над письменным столом висела гирлянда, как и вдоль одной из полок, где я разложила свои вещи. Ручки и блокноты аккуратно убраны в контейнеры и футляры. С подоконника мне улыбалось мое собственное лицо рядом с Доун. Справа от рамки стоял белый будильник в похожем стиле. Шторы были распахнуты настежь, и последний свет дня заливал комнату сквозь окно. И в тот момент, когда я посмотрела на все это, я больше ничего не смогла поделать. Я громко всхлипнула И тут же прижала руку к рту, надеясь, что меня никто не услышал. Слезы горели в моих глазах. Я не сумела подойти к кровати. У двери я опустилась на пол и обхватила колени обеими руками. Я на самом деле это сделала. Я была в Уцхилле. Более тысячи миль отделяли меня от родителей. За эту неделю я сделала для себя больше, чем когда-либо, и внезапно все стало настолько реальным, что я не смогла сдержать слез. Они теплыми струйками побежали по моему лицу. Я была взбудоражена. На протяжении трех лет я каждый день и ночь мечтала об этом моменте, наконец-то добраться до места, которое подарит мне покой. Осторожно я подняла голову и осмотрела свою комнату. С этого момента все было в моих руках. Никто и никогда больше не будет управлять моей жизнью. Никто и никогда больше не наклеит на меня лживые ярлыки. С этого момента я писала собственную историю в моем новом доме. Медленно, сквозь слезы, на моем лице расползлась улыбка. Не знаю, сколько людей было у Кейдена в гостях, только слышала, что они шумят. Но я не хотела портить себе вечер. Я надела уютную одежду, топик на прительках с кружевом на вырезе, от одной из моих любимых пижам и серые шорты из мягкого джерси. Кейден мог устраивать вечеринку каждую ночь, но я была просто рада тому, что мне, наконец, больше не придется спать в хостеле. Я разложила диван. Для этого потребовалось несколько попыток, и я дважды со всей силы ударила ноги выдвижной коробкой, но в конце концов мне удалось сделать это, не причинив себе серьезного вреда. Я поудобнее устроилась в своем подушечном раю. У меня наконец-то было время наверстать упущенное. Я оказалась настоящим сериальным наркоманом и смотрела почти все, что могла достать, или то, что могла найти на Netflix. Особенно про супергероев, таких как «Стрела», агенты «Щит» или «Флэш». Хотя это зависело от моего текущего настроения. В некоторые дни я не могла жить без подростковых сериалов, например, «Дневников вампира». В другие мне были просто необходимы последние эпизоды «Танцев со звездами». Иногда я была одержима историческими драмами «Борджа», или чужестранка. Но сегодня настала очередь супергероев. Я включила ноутбук и положила его на кровать. Порылась в коробке в поисках любимых наушников, которые были хотя огромными, но невероятно удобными. После этого я завернулась в одеяло и с восторгом начала следить за тем, как супергерои спасают мир. Я не могла сказать, сколько серий посмотрела, но в конце концов задремала, что неудивительно. После того, как я целый день была на ногах, я проснулась, когда через наушники донесся глухой стук. Луч света упал на мое лицо, и я сонно заморгала. Кто-то толкнул дверь и задел ею полку. «Сорри!» — сказал кто-то, и дверь снова закрылась. Я в растерянности сняла наушники и освободила волосы от запутавшихся в них проводов. «Кейден, чувак!» «В моей комнате прекрасная невеста!» — услышала я голос, прозвучавший на всю квартиру. Парень хохотнул. Наверное, он выпил слишком много. Внезапно дверь снова распахнулась. Я натянула одеяло до подбородка и уставилась на парня, который стоял посреди комнаты и смотрел на меня. Он был похож на серфингиста. Если бы его голова не оказалась красного цвета, он мог бы сняться в рекламном ролике для Аберкромби. «Привет! Я Итан. Когда-то это была моя комната, свободная от женщин. Пока я не встретил свою девушку, по крайней мере. Именно там когда-то стояла моя кровать, на которой мы с Моникой часто...» «Детка», — произнес нежный голос позади парня. «Не думаю, что ей очень-то интересно, что мы творили в этой комнате. Не нервируй, бедняжку». В дверном проеме появилась девушка. Она схватила Итана за руку, вытащила его из комнаты и мягко подтолкнула в сторону гостиной. Потом она снова повернулась ко мне. На ней было довольно много косметики, а пряди волос сияли яркими красками. В моем полусонном состоянии я не смогла точно различить все оттенки цвета. «Прости, я Моника, а это был мой парень Итан. Мы просто хотели поздороваться». «Эм, привет!» Я потерла глаза. «Боже мой, который вообще час!» «Привет!» — повторила Моника, глядя на сияющую гирлянду звёзд над моим столом. «Мило у тебя тут...» Итан раньше наезжал на меня, стоило мне только использовать в комнате дезодорант. «Но вот это там...» — она указала на свечи. «Очень красиво!» «Спасибо!» Я не знала, что ещё сказать. Из другой части квартиры в мою комнату проникала музыка. Я услышала возгласы одобрения, звон бокалов и громкие разговоры. «А ты действительно девушка?» — вырвалась у Моники. Я озадаченно уставилась на нее. «Да, думаю, что так», — ответила я, опуская одеяло на несколько дюймов. Моника вряд ли стала бы отводить взгляд. Она прищурилась и заинтересованно посмотрела на мой кружевной топ. «О, да, определенно!» — по ее лицу расползлась улыбка. «Кейдену будет очень тяжело переносить такую красотку, если он позволит тебе жить здесь!» «Хм!» — нерешительно произнесла я, медленно спуская ноги с края кровати. «Неуверенно!» — он сказал, что ему нужны деньги, а остальные кандидаты слились. «Поверь мне, он должен находить тебя классный! Обычно он посылает к черту любую девушку!» Очевидно, ей понравилась песня, которая только началась, потому что она слегка покачала головой. До того, как Итан переехал сюда, у Кейдена была соседка по квартире, с которой он по глупости не смог держать себя в руках. Девчонка влюбилась, а он... Она сделала жест, будто вырывает сердце из своей груди. После той, чьи им мы никогда и ни при каких обстоятельствах не произносим вслух в этой квартире, Здесь царил абсолютный запрет на девушек. В конце концов, это просто вышло из-под контроля. По-моему, она даже подмешала ему крем для депиляции в гель для душа. Представь себе, Кейден волос на ногах и руках. Я громко захохотала. Моника энергично кивнула. У меня была точно такая же реакция. Но каждый раз, как Кейден выгонял меня отсюда, мне становилось не смешно. В последние месяцы Все женские существа, пробравшиеся в его квартиру, становились захватчицами, с которыми нужно бороться. Ты можешь быть счастлива, если он угостит себя кофе. Она, смеясь, пожала плечами и развернулась, чтобы что-то крикнуть кому-то в гостиной. Потом она снова посмотрела на меня. «Если хочешь, приходи к нам, мы не кусаемся». Я неуверенно оглядела себя. Я не накрашена и одета для сна, не лучшие условия для вечеринки. Тем более, что с одиннадцатого дня рождения я никуда не ходила. Моя мать всегда подчеркивала, как важно надеть правильное лицо перед тем, как покинуть дом. Макияж был частью этого. Каждое утро аккуратно наносить тональный крем, рисовать стрелки, делать контуринг. Вначале я с трудом справлялась, но между тем я наносила макияж ежедневно на протяжении восьми лет. Мысль о том, чтобы выйти из этой комнаты без него, казалась мне абсурдной. «По крайней мере, многие не кусаются», — продолжала Моника. «С Кейденом никогда не угадаешь. Он может быть скотиной, но в итоге ты к этому привыкнешь, поверь мне». Резким движением головы она указала в сторону гостиной. «Ну давай, я угощу тебя пивом». Теперь улыбнулась я. Ее беззаботная манера держать себя была так же заразительна, как и у Доун. «Дай секунду, мне нужно переодеться». Она подняла одну бровь и на секунду многозначительно посмотрела на мое декольте. «Это именно то, что я бы тебе посоветовала. Не то, чтобы на глаза вывалились от такого». Она громко рассмеялась в собственной шутке, отчего моя улыбка стала еще шире. Затем сделала шаг назад и закрыла за собой дверь. Я встала и порылась в комоде в поисках штанов, которые не так сильно облегали бы мой зад. Выбор пал на удобные стрейч-джинсы. Я оставила кружевной топ и просто накинула сверху кардиган. Затем я бросила взгляд на маленькое зеркало, которое стояло на столе. Глаза выглядели усталыми. На секунду я подумала о том, чтобы нанести хотя бы консилер, но отбросила эту мысль. «Что это говорит обо мне?» «Ты все еще та самая поверхностная сука, за которую тебя всегда принимали», — прозвучал в моей голове ехидный голос. Я тут же заставила его замолчать. Я еще раз присмотрелась к своей прическе. Я один раз провела рукой по прядям и потянула за кудряшки, которые теперь всегда выглядели немного спутанными, вне зависимости от того, что я с ними делала. В конце концов, они часть меня, о которой не нужно беспокоиться. Я подошла к двери и мысленно сосчитала до трех. Если мне что-то не понравится, я просто уйду спать. И я вышла из своей комнаты. В квартире царил такой бардак, что я не могла в нем разобраться. На кухне зависали какие-то люди, на балконе тоже собралась толпа, все курили или громко болтали. На кухонной стойке находилась установка, из которой гремела музыка. Повсюду можно было наткнуться на расставленные кружки, стаканы и бутылки с алкоголем. Не знаю, как мне это удалось, но я на самом деле смогла отстраниться от всего происходящего и мирно спать, пока меня не разбудили. Я автоматически осмотрела комнату в поисках Кейдена и обнаружила его каштановую уложенную шевелюру. Он сидел, а у него на коленях расположилась девушка. Она что-то шептала ему на ухо, а ее светлые волосы рассыпались по его груди. Не похоже, чтобы он был особо рад ее вниманию. Впрочем, я сомневалась, что Кейдена вообще что-то радовало. Настолько угрюмым он мне казался. Он был похож на Гринча. Если подвернется случай, обязательно скажу ему, что если ходить с опущенными уголками губ, то появятся ужасные морщины. «Эй, вот ты где!» — воскликнула Моника и схватила меня за руку. Застигнутая врасплох, я позволила оттащить себя к кухонной стойке. «Хочешь пива? «Нет, спасибо», — ответила я. Заметив ее разочарованный взгляд, я поспешно добавила, «Пиво — это не мое». «Давай посмотрим, что у нас тут еще». «Думаю, отец разрешил Спенсеру взять дорогое вино». «Вино звучит супер», — сказала я, наблюдая, как она обыденно подходит к одному из кухонных шкафов, чтобы достать бокал. Она взяла бутылку и налила мне столько, что едва смогла удержать бокал. Я поблагодарила ее и отпила вино. Я сходу могла назвать его и даже угадала год выпуска. Раньше мне казалось, что я могу заставить отца гордиться мной только в те моменты, когда обсуждаю с его деловыми партнерами качество урожая винограда. Я знала о вине слишком много и слишком рано начала в нем разбираться. «Элли, ты еще не спишь?» Я повернулась в ту сторону, откуда наносился голос Спенсера. Он сидел на одном из высоких стульев у стойки и одной рукой подзывал меня к себе. «Да, наверное», — пробормотала я в свой стакан. Я посмотрела на Монику, которая хихикая схватила меня за руку и потянула за собой. Пока мы не добрались до Спенсера, Моника рассказала о впечатляющем спектакле, который Итан, представляясь, устроил в моей комнате, из-за чего Спенсер подавился водой, половина которой вылилась через его ноздри на стойку. «Итак, Элли, что привело тебя в Вудсхилл?» Наконец спросила Моника после того, как мы успешно спасли Спенсера от удушья, и он снова мог дышать. Я боком прислонилась к стойке, держа бутылку пива Моники, пока она забиралась на стул рядом со Спенсером. После чего кивком поблагодарила меня и забрала свой напиток обратно. «Просто хотела увидеть что-то еще». Это был мой стандартный ответ. Я идеально его отрепетировала, как и следующее за ним пожатие плечами. «У меня то же самое», — ответила Моника, поднимая бутылку пива, чтобы чокнуться со мной. Я легонько стукнула о нее бокалом и сделала глоток вина. Постепенно я расслабилась. Все было неплохо. Обычная девушка на обычной вечеринке с обычными людьми. Никто здесь меня не знал. Я могла произвести совершенно любое впечатление. И до сих пор я не тупила, а наоборот, все шло лучше, чем я ожидала. Может, эта тусовка даже стоила того, чтобы выбраться из комнаты? «Я здесь только потому, что меня не взяли в Портленд», — вздохнул Спенсер. Моника попыталась его стукнуть, но он увернулся. «Вудсхилл не был бы моим первым выбором, и это все, что я хотел сказать», — успокаивающе добавил он. «Я возмущена!» — Моника обиженно посмотрела на него. «А ведь тут столько всего!» В дополнение к прекрасной природе есть великолепные достопримечательности. кабаре, музей искусства и археологии, центр города и замечательный кампус со статуей Шекспира. Крутость Вудсхилла, казалось, была больной темой Моники. Поэтому мы со Спенсером поспешили одобрительно кивнуть. «По-моему, здесь очень красиво», — сказала я. «Природа была одной из причин, в которой я так хотела попасть в Вудсхилл». Здесь столько свежего воздуха, что кажется, будто я очистилась от токсинов. Моника блаженно улыбнулась. «Я думаю, что так происходит со всеми, кто приехал из большого города». «Она что, правда снова читает лекцию о том, почему Вудсхи — лучший город для учебы?» Итан подошел к Монике и обнял ее. «Она пытается убедить Элли», — Спенсер кивнул на меня, «хотя она уже живет здесь». «Эй, ты та девушка из моей комнаты!» сказал Итан, обращаясь ко мне. «Я имел в виду, конечно, это уже не моя комната. Отныне это твое царство». Я не смогла сдержать улыбки, глядя, как он цеплялся за свою девушку, чтобы стоять ровно. «Спасибо за полку и стол, Итан». «Спасибо, что забрала это барахло себе. Ты сняла с нас часть бремени», ответил он, затем зарылся лицом возгибшей иммуники, заставив ее хихикнуть. «Эти двое были восхитительны». Он со своим шармом серфера, она со своими кричащими разноцветными волосами и выкрашенными в черные ногтями. Тот факт, что они выглядели как полные противоположности, делал их идеальной парой. «Вот что я всегда чувствую, когда смотрю на них», тихо произнес Спенсер, наклонившись ко мне с заговорческим видом. У него были невероятной красоты голубые глаза. Поначалу это кажется милым, но в какой-то момент начинает раздражать. «Между прочим, я вас слышу», — вставила Моника. Растрепавшиеся волосы Итана закрыли половину ее лица. Спенсер шмыгнул носом. «Вы сейчас отвратительны, уж извините, это факт». «Отвратительны? Я покажу тебе, что такое отвратительно». Моника вскочила со своего стула и бросилась на Спенсера. Итан потерял равновесие. Неожиданно пошатнувшись, и тщетно попытался ухватиться за стойку. Рефлекторно я схватила его за руку и удержала на месте, чтобы он не упал. «Мне кажется, тебе нужно выпить воды. Что думаешь, Итан?» Он усмехнулся и смахнул волосы с лица. Потом закивал. И никак не останавливался. Очевидно, у него закружилась голова, потому что он закачался немного сильнее, чем раньше. Я помогла ему взобраться на стул, пока Моника и Спенсер боролись рядом с нами. Смесь карате, бокса и щекотки сопровождалась громкими театральными боевыми криками. Обогнув стойку, чтобы набрать воды для Итана, я краем глаза заметила, как Моника схватила Спенсера за голову и взъерошила его тщательно уложенные волосы. Затем мой взгляд как бы сам собой переместился от этих двоих через всю комнату к дивану. Я застыла. Темные глаза Кейдена уставились на меня. Тем временем девушка сидела не у него на коленях, а рядом. Он положил руку ей на плечо, а ее губы что-то шептали ему на ухо. Теперь я поняла, почему она показалась мне такой знакомой. Это была та самая девушка, с которой он попрощался перед тем, как я первый раз посетила квартиру. Я подумала о правилах Кейдена. Определенно, после этого зрелища мне совсем не захочется нарушать его правило номер три. Поэтому я снова отвела взгляд и сосредоточилась на воде для Итана. Когда я поставила ее на стол перед ним, Моника и Спенсер наконец прекратили бороться. Они оба выглядели потрепанными, и мне пришлось помочь Монике поправить прическу. Настолько взъерошенными были ее волосы. «Мне нравятся твои волосы», — сказала я, в последний раз скользнув пальцами по разноцветным прядям. «Не думаю, что осмелилась бы покраситься так же». «Иногда мне хочется быть менее храброй», — ответила она. «Я мало думаю, когда дело доходит до перемен». Я слишком импульсивный и никогда не могу определиться с чем-то одним. Поэтому крашусь, например, не в один цвет, а в кучу разных. Это круто. Мой самый большой эксперимент вот этот. И я указала на свои короткие волосы. Моника нахмурилась. А как ты выглядела раньше? Я задумалась, показать ли ей свою старую фотографию, пока не вспомнила, что удалила их все до единой с телефона. — Мои волосы были медово-русами, — ответила я, — и доходили до груди. Ее глаза расширились. — Ты совсем не похожа на блондинку. — Но была. Я выглядела примерно так же, как... Я глядела комнату, пока мой взгляд не остановился на девушке возле Кейдена. — Как она. — Только немного темнее. Моника повернула голову в том направлении, куда указала я. «Ты выглядела как Сойер?» — ошеломленно выпалила она и довольно громко. Девушка рядом с Кейденом уставилась на Монику. Затем она прищурилась и поднялась. «О, нет!» — пробормотала Моника, и, похоже, даже стало немного меньше. «Пока Сойер подходила к нам...» Я впервые позволила себе внимательно ее рассмотреть. Она была очень красивой, обладала великолепной фигурой с изгибами в нужных местах и декольте, которое заставило бы позавидовать любую женщину. Ее длинные волнистые волосы растрепались, что сочеталось с темным макияжем глаз и коротким черным платьем, которое она скомбинировала с мощными ботинками доктор Мертенс. Если хорошенько подумать, то ей в ее рок-наряде лучше было бы оказаться на сцене рядом с Хейли Уильямс, чем на этой вечеринке. Хейли Николь Уильямс, вокалистка американской рок-группы Парамо. «Я услышала свое имя», — вместо приветствия сказала Сойер и посмотрела на Монику с фальшивой улыбкой. «Кейден!» который тоже встал и догнал свою спутницу двумя быстрыми шагами, казалось, почувствовал напряжение в воздухе. Он обхватил рукой талию Сойер и плотнее притянул ее к себе. Однако жест не произвел желаемого эффекта, даже наоборот. Вместо того, чтобы расслабиться, Сойер вырвалась из объятий Кейдена и скрестила руки на груди. «Ты что-то хочешь мне сказать, Моника?» «Нет, честно, Элли просто...» Голос Моники оборвался, и она посмотрела на меня, ища помощи. «Я только сказала, что до недавнего времени была сильно похожа на...» Сойер повернулась ко мне. «Я разговаривала не с тобой, я говорила с ней. Тон ее голоса был ледяным, и я озадаченно моргнула». Кейден наклонил голову. Его губы коснулись уха Сойер. «Все хорошо, Сойер! Пожалуйста, не устраивай драму!» Но и эта попытка успокоить ее не удалась. «Отстань! Они говорили обо мне!» — прошипела Сойер, снова разрывая дистанцию между собой и Кейденом. Затем она повернулась к Монике. «В конце концов, это не первый раз, когда она надо мной издевается!» «Опять старая пластинка, Сойер!» Теперь Спенсер вставил свое слово. «Заткнись, Спенсер!» — прорычала она. Казалось, что в любую минуту она выпустит когти и набросится на одного из нас. Я понятия не имела, смогу ли прекратить этот ужас, но примирительно подняла руки. «Я просто сказала, что у меня была прическа, похожая на твою. У тебя красивые волосы, честно». и я не знаю, что произошло между вами, но мы ни в коем случае не говорили о тебе плохо. Ничего себе! Вино, по-видимому, подействовало. Я понятия не имела, что могу говорить так быстро. Слова прямо-таки вылетали из моего рта, и я задалась вопросом, понял ли меня кто-нибудь. Расскажи об этом другому. В следующий раз, когда захочется посплетничать, говори прямо, а не ври в лицо. «Это выглядит жалко!» «Да просто успокойся!» Горячо поддержала меня Моника, но сэр ее перебила. «Если ты еще раз заговоришь обо мне, я ничего не смогу гарантировать!» Она сделала угрожающий шаг навстречу Монике. Именно в этот момент сработал мой инстинкт защитника. Я не знала, что у них случилось в прошлом, но мне нравилась Моника. «Слушай», — дипломатично начала я, — «это не самое подходящее место, чтобы обсуждать такие вещи». Вокруг нас стало подозрительно тихо. Остальные гости с любопытством следили за происходящим. Кто-то даже сделал музыку потише. Я откашлялась. «Возможно, мы все слишком много выпили. По крайней мере, вино достигло цели. Не думаю, что этот разговор нужно вести в пьяном состоянии. Лучше в трезвом». и на нейтральной территории, без зрителей. Я попыталась примирительно улыбнуться. «Думаю, было бы лучше, если бы ты ушла». Холодный голос Кейдена заставил Соер застыть. «Ты, должно быть, издеваешься?» Ошеломленно воскликнула она, поворачиваясь к Кейдену. Рукой она указала сначала на меня, а потом на Монику. «Твои дерьмовые друзья нападают на меня, и ты вышвыриваешь меня?» «Ты действительно жуткий мудак!» Кейден открыл было рот, чтобы ответить, но прежде чем успел это сделать, я выпалила. «То, что твоя гордость задета, не означает, что ты должна оскорблять нас. Кейден ничего не может поделать с тем, что ты такая чувствительная. Все было отлично, пока не пришла ты и не развела проблему на ровном месте». Сойер покраснела так сильно, что я подумала, «Сейчас она ударит меня по лицу». Но Кейден схватил ее за талию и вывел из гостиной. Он закрыл за собой дверь. Стало так тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Все затаили дыхание. Потом кто-то снова громко включил музыку, и вечеринка продолжилась, будто ничего не произошло. Моника наклонилась ко мне и прислонила голову к моему плечу. — Прости, Элли, — вздохнула она. Я не хотела этого. Я погладила ее по руке. Да ладно, немного драмы я переживу. Кроме того, это тоже часть студенческого опыта. Из коридора до нас доносились приглушенные обрывки разговора, и Моника вздрогнула, когда голос Кейдена стал громче. «Он очень обидится на меня», — сокрушенно сказала она. Спенсер покачал головой. «Не волнуйся об этом». «Ты же знаешь, что такое Сойер?» «Думаю, она все еще не пережила, что Итан тогда...» Моника вырвала свою руку из моей и зажала уши. Помимо этого, она громко замычала. Спенсер с улыбкой покачал головой. Обращаясь ко мне, он объяснил, «Сойер как-то тискала с Итаном на вечеринке первокурсников. Но когда он встретил Монику, она очень разозлилась. Очевидно, надеялась на большее. Я кивнула. Если бы Сойер так себя не вела, я бы ее пожалела. Но даже разбитое сердце не дает ей права быть стервой. Я вздрогнула, когда дверь квартиры громко захлопнулась. Кейден, тяжело ступая, вернулся в гостиную. И когда наши взгляды встретились, по моей спине пробежал холодок. Он выглядел сердитым. Точнее, очень злым. Его лицо было искажено, казалось, все тело напряжено. Я вспомнила глупые правила и выругала себя за вмешательство в его жизнь. «Я устала», — сказала я и с молниеносной скоростью попрощалась со всеми. В спальне я с облегчением прислонилась спиной к двери и опустилась на пол. «Потрясающе! Моя первая вечеринка в Удсхиле. А я позаботилась о том, чтобы хозяин квартиры выставил свою подружку на улицу. Я потерпела полная фиаско.